Дожидаться рассвета сенатору Ралььеру пришлось под открытым небом, возле костра, где едва тлели сыроватые водоросли и просоленные ветки, принесённые волнами неизвестной из каких стран. Тепла от них едва хватало, чтобы не морозило от свежего океанского ветра. Условия были не из лёгких, зато Ралььер Напрачита был про недавнюю тоску, съедавшую его заживо на протяжении всего плавания. Теперь сенатор дышал полной грудью, предвкушая новые победы на дипломатическом и военном фронтах. Едва стало светать, он созвал офицеров десанта и приказал выступать. На берегу остались лишь 3 сотни солдат, чтобы сохранить лодки и не дать отрезать десант от кораблей. Несколько телег удалось выкупить у местных мужиков, пока за серебро, но в успехе зелёных бус рольер уже не сомневался. Конвендор Вердиский и его помощник Пяллинин дали понять, что высоко оценят помощь гвиндосской державы, и прямо ночью отбыли в Капиксла искать дополнительной помощи, а рольеру в качестве проводников оставили двух егирей. Те хорошо ориентировались в дюнах и неплохо говорили на ярите. Поэтому марш на Тарду проходил без неприятных сюрпризов. Время от времени у горизонта мелькали какие-то всадники, и офицеры десантного корпуса обращались за разъяснениями к игирям, но те лишь пожимали плечами. Обстановка была неспокойная, так что всадники могли оказаться кем угодно. Когда войско поднялось на высокую дюну, перед солдатами во всей красе открылся замок Тарду. Переход оказался куда короче, чем предполагал сенатор. Оглянувшись, он увидел свои корабли. Глубины позволяли подвести их ещё на полмили к берегу. Тогда при необходимости Ралььер мог предъявить туземцам ещё один весомый аргумент. самый сокрушительный из всех, какие были у него прежде. Вдруг проводники заволновались и стали что-то кричать, указывая в сторону крепости. Рольер махнул рукой, войско остановилось. "Ваше превосходительство!" на ходу кричал бегущий по песку егерь. "Ваше превосходительство, там рембурский флаг!" "Какой рембурский флаг?" Переспросил рольер, который ещё плохо ориентировался в местных названиях. С флаг королей Рембургов Тарду захвачен противником, ваше превосходительство. Вот, не задача. Рольер встал на телеге во весь рост и разложил взятую у шкипера трубу. Солнце поднялось высоко, и весь замок был как на ладони. А с помощью шкиперской трубы сенатор мог рассмотреть даже отдельные камни в кладке стен. Вся северная сторона Тарду представляла собой сплошную стену до самой крыши. А вот дворовая его часть была прикрыта не так надёжно. Преодолеть её можно было с помощью пехотного построения черепаха. Сенатор сложил трубу и вздохнул. Тарду идеально подходил для организации опорного форта и перевалочной базы, куда можно было сгружать зелёные бусы, вооружение и товары для торговли. Овладение Тарду давало возможность надёжно закрепиться на этой земле и продолжить экспансию. А если со временем замостить дорогу к берегу, доставка грузов с судов и обратно станет и проще. Иди, шевль. Какой будет приказ, ваше превосходительство? спросил майор Брайан, ветеран колониальных войн в Гвиндосси. Сенатор выпросил майора в военном ведомстве, зная, что в трудную минуту опыт Брайана станет ему хорошим подспорьем. Нам нужен этот форт, майор. Не хочу говорить любой ценой, но на известные траты мы пойти можем. Я начну готовить штурм, сер. Даже отсюда видна пара мест, куда можно подвести черепаху. Действуйте, майор. Войска, снова придя в движение, стало спускаться по пологому склону гигантской дюны. Ралььер заметил, что многие песчаные холмы были укреплены искусственно насаженным кустарником. Иначе эти массы песка давно бы захлестнули замок. сделав его куда более уязвимым. Подойти близко десанту не дали. С расстояния в пару сотен ярдов по боевым порядкам ударили арбалетные болты. Сразу появилось несколько легко раненных. Солдатам пришлось вести себя осмотрительнее. Под прикрытием щитов войска стало готовить построение для сборки двух черепах. Трехэтажная конструкция когда по счетам нижнего порядка, как по мосту, взбирается следующий. Собиралась черепаха с разбегу, так чтобы у противника не оставалось времени ни на переброску резервов в опасном месте, ни на установку страшных мельниц с остальными клинками. Всё время, пока Гвинд доски десант готовила атаку, обстрел не прекращался. Болты со стуком впивались в щиты и уходили в песок. а капел в им десант словно дождевой водой. Наконец, майор Брайан дал отмашку, и солдаты быстрым шагом двинулись к стенам. За командами черепах двумя колоннами двинулись остальные, поддерживая ритм шагов ударами мечей о щиты. Казалось, ничто не могло остановить такую силу, даже выстрелы из нескольких мощных арбалетов. что пробивали щиты и вызывали первые невосполнимые потери. Пошли, услышал Рольер команду майора Брайена, и атакующие перешли на бег. Ещё несколько человек упали, сражённые арбалетными болтами, но первые порядки черепах уже начали мастить нижний ярус. По нему стали взбираться новые солдаты. Быстро и снаровисто выстраивая очередной ярус, над стеной замелькали шлемы солдат противника, они не ждали от атакующих такой резкости. Это вам не туземцы, это пехота гвиндоссии, сусмежкой заметил рольер, неся низначительные потери от арбалетных выстрелов с близкого расстояния. Солдаты быстро наращивали высоту черепах. казалось, ещё немного, и верхний ряд захлестнёт крастины. Противник отчаянно отбивался камнями. Рольер видел это из-за спин прикрывавших его солдат. Неожиданно верхние порядки солдат начали разрушаться, а вслед за ними посыпались и нижние. Черепахи распались. В несколько мгновений угрожавшие противнику построения превратились в два очага, копашащихся в песке солдат, на которых сверху посыпались стрелы. Что происходит, майор? Что происходит? воскликнул поражённый ролейер. Но ответить ему было некому. Майор Брайан руководил поспешным отступлением пехотинцев в колониальных корпусах, Было не принято оставлять той земцам раненых и погибших солдат. Поэтому под прикрытием нового построения гвиндовские солдаты начали забирать своих. Пока одни выносили раненых и убитых, другие обстреливали позиции противника из луков, заставив обороняющихся спрятаться за стены. Лишь спустя полчаса войско сумело организованно отойти на безопасное расстояние. И сенатор получил возможность поговорить с майором. Они забросали нас горшками с маслом, такого на моей памяти ещё не было. Солдаты стали скользить по щитам и падать. Вы сами видели, сэр, черепахи развалились сразу. Какие у нас потери? Около 30 убитыми и сотня раненых. Стреляют они очень хорошо. Теперь придётся составить полноценную осаду. Несколько арбалетных болтов прилетели из крепости и ударили в щиты, прикрывавших сенатора и майора солдат. "Нет, майор", покачал головой орульер, глядя на замок. "У нас нет на это времени. А может, этот ваш мистер Лагер сумеет помочь нам? В экспедиции на Арктур нас сопровождал один маг. Так он сумел отвести атаку жутких летающих монстров, хотя они были величиной с небольшую гору. Я поговорю с мессиром, но всё равно прикажу подвести корабль к берегу. Пришло время напомнить этим туземцам, что такое сила цивилизации. Мы возвратимся на берег, сер? Нет, майор, выставляйте посты, разворачивайте лагерь, где будет удобно. И дожидайтесь начала бомбардировки. Уверен, это сломит их сопротивление. Сэр, там какой-то всадник, воскликнул один из сержантов, помогавший перебинтовывать раненого товарища. Сенатор разложил трубу и, посмотрев, сложил. Он узнал в всадника. Это был один из сопровождавших комбендера солдат. должно быть, он несёт нам сообщение о судьбе Тикерии. Тикерии? переспросил майор. Да, это столица местных туземцев. Сенатор вздохнул. Что-то он нам расскажет.